Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя, который его изумлял необыкновенной красотой своей, стройным картинным ростом, свежестью неистрачной юности, девственной чистотой, ни одним прыщиком неопозоренного лица, ни страсти, ни печали, ни даже что ли похожие на волнение и беспокойство не дерзнули коснуться его девственного лица и положить на нем морщину, но с тем вместе не оживляли его. Оно оставалось как-то сонно, несмотря на ироническую усмешку, временами его оживлявшую. — Я так если позволите заметить, — сказал он, — не могу понять, как при такой наружности, какова ваша скучать. Конечно, если недостача денег или враги, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь. Поверьте, — прервал красавец гостем, — что для разнообразия я бы желал иногда иметь какую-нибудь тревогу. Но хоть кто бы рассердил меня, и того нет. Скучно, да и только. Стал быть... Недостаточно земли по имению, Малое количество душ — ничуть. У нас с братом земли на десять тысяч десятин, И при них больше тысячи человек крестьян. Странно, не понимаю, Но, может быть, не урожаи, болезни, Много вымерло, а мужеско пола людей, Напротив, все в наилучшем порядке. И брат мой отличнейший хозяин. И при этом скучать — — Не понимаю, — сказал Чичиков и пожал плечами. — А вот мы скуку сейчас прогоним, — сказал хозяин. — Бежи, Алексашка, проворни на кухню, и скажи повару, чтоб поскорей прислал нам растягайчиков. — Да где ж ратазей Емельян и вор Антошка? Зачем не дают закуски? Но дверь растворилась. Ротозей Емельян и вор Антошка явились с салфетками, Накрыли стол, поставили поднос с шестью графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок со всякой подстрекающей снидью. Слуги поворачивались расторопно, беспрестанно принося что-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей, Емельян и вор расправлялись отлично. Названия эти были им даны так только. для поощрения. Барин был вовсе не охотник брониться. Он был добряк, но русский человек уж любит пряное слово. Оно ему нужно, как рюмка водки для сварения в желудке. Что ж делать? Такая натура ничего пресного не любит.